в какой-то из дней его имя над подписью столь тщательно им вырезанный шлеп, шлеп. А мой отец, он тоже приехав туда, позаботился, чтобы заключенный изготовил для него факсимильный штамп. Или подождал, когда Берлин снабдит его чем-то более официальным, более стильным. Лео примолк, переводя дыхание. Пойду и приготовлю себе шоколад. «А вам кофе?» «Может, и печенье какие найдутся?» Я тупо кивнул. «Вы думаете, как оно неуместно вспомнить после подобного разговора о кофе, шоколаде и печеньях?» сказал Лео, поставив чайник на огонь и вернувшись назад. «Вы правы. Та же тошная мысль посещает меня, когда я читаю записи тех, кто управлял лагерями. Сегодня утром в душевой жалкая попытка бунта». С десяток голых мусульманок, вам известно, что они называли еврейк мусульманками, с десяток голых мусульманок попытались сбежать. Кречмер прострелил каждую ногу и, прежде чем ликвидировать, заставил их 10 минут прыгать на месте. Картина совершенно уморительная. За обедом чудесное пиво, присыланное из Чехии, следом великолепная телятина и настоящий молотый кофе или письмо домой. Дорогая труди, бог ты мой! Какое же это жуткое место! Люди, которые здесь работают, демонстрируют воистину героическую стойкость. Каждый день поступает все больше евреев. Их всегда оказывается слишком много для обработки. Ты ощутил бы гордость, узнав, как редко жалуются охранники и офицеры на задачи, которые им приходится выполнять в лагере. А ведь еврейские обезьяны с их вонью, на что только наших людей, не провоцирует. Поцелуй от меня Мутти и скажи Эриху, что я хочу услышать о лучших отметках в его школьном табеле. Вот так все и шло. Банальность зла? Пробормотал я. Лео поморщился. Возможно. Я никогда не питал доверия к этой фразе. А, вода закипает. Снаружи заработала газонокосилка, в квартире внизу звонил телефон, с которого никто не снимал трубку. С той же несколько женственной осторожностью, что и прежде, Лео опустил поднос на столик между нами и налил мне кофе. Так. В один из дней 45-го мама призвала меня к себе. Рядом с ней стоял папа при полном параде в черном мундире, к тому времени уже штурмбанфюрер. СС, в мундире который и тогда уже порождал ужас в миллионах нормальных людей и болезненное обожание с ворожделением в горстке умалюшенных, Фасонистая черная фуражка с мертвой головой на околыше, эмблемы на воротничке, молнии, изображающие две буквы СС. Одно это было шедевром дизайна то, что теперь именуется логотипом, нет? Широкие бриджи, сверкающие сапоги, охотничий хлыст, чтобы было чем мужественно постукивать себя по бедру. Обшлага, далстук, крахмальная сорочка, дух нацизма. Такой мундир обладал властью обращать и самого смехотворного олуха в неистового сверхчеловека. Даже наименование их несли в себе мощь тотема. Сверхчеловек. Я штурмбанфюрер. Поправьте, стоя перед зеркалом козырек фуражки, скиньте в приветственном жесте правую руку, прищелкните каблуками и произнесите. Я Штурмбанфюрер. По всему свету дети играют в эту игру. Мундир, язык, стиль. Для пребывающего в своем уме мира они символизируют все надменное, наглое, жестокое, варварское, скотское. Все, что покрывает нас позором. Для меня же они символизируют все то, чем был папа. Но в этом же нет вашей вины. Если вы не против, Майкл, темой вины мы займемся попозже. Я, извиняясь, поднял руку. Что же, это его игра, его подача, его правила. Итак, в один прекрасный день мать призвала меня, и я к ней явился. Папа опустился передо мной на колени, погладил по голове. Как делал, когда прикладывал ладонь к моему лбу, чтобы проверить, нет ли у меня температуры. Акси, — сказал он, — тебе придется какое-то время заботиться о Мутти. «Как, по-твоему, сможешь ты сделать это ради меня?» Я ничего не понял, однако взглянул на маму, в глазах которой стояли слезы, и кивнул. Отец, не поднимаясь с колена, вернулся и протянул руку к своему докторскому саквояжу. «Мой солдат!» Но значит,